Я же сказал тебе, именно за счет этой путаницы они существуют, и именно от этого гибнут. К ним приходят все новые и новые простецы, увлеченные идеалами других движений, убежденные, что здесь они посвящают столь же ярый порыв негодования и надежды, как тот, о котором рассказывали деды. В то же самое время и инквизиторы, приписывая одним движением грехи других, делают соответствующие выводы. Если члены одной из сект совершили беззаконность, за эту беззаконность будет впредь расплачиваться любой член любой секты, независимо от того, в какой секте он членствует. Инквизиторы не правы с точки зрения права, поскольку смешивают черты совершенно разнородных явлений. Однако они правы с точки зрения неправоты противника. Ибо когда нарождается, скажем условно, движение арнольдистов в некоем городе, в него вливаются все те, которые в ином городе, в иной обстановке прозывались бы, или даже действительно прозывались прежде, катарами, вальденцами или как-нибудь еще. Апостолы брата Дольчина призывали физически уничтожать клириков и феодалов и допускали великие рукоприкладства – «В отличие от них, вальденцы – убежденные противники телесного насилия, и таковы же полубратья. Однако я совершенно уверен, что когда брат Дальчин собирал свою группу, к нему примкнули многие из тех недовольных, чья душа была задета проповедью полубратьев или вальденцев. Простяцы не имеют возможности выбирать подходящую им ересь, Атсон, и хватаются за того, кто следует с проповедью через их земли, кто останавливает и держит речи к народу на городской или на деревенской площади. На это и делают ставку их противники. Предъявить народному взору одну единственную ересь, которая вдобавок прославляет и отказ от полового наслаждения, и грешное слияние плоти, все сразу. Превосходная находка проповеднического искусства. При этом ересь выглядит как путаница дьявольских противоречий, оскорбляющая здравый смысл. Так связи между сектами нет? Значит, только из-за дьявольского обмана тот простец, который хотел бы вступить в ряды иохимитов или, скажем, спиритуалов, попадает к катарам и наоборот? Нет, не значит. Начнем сначала, Адсен, и поверь, что я стараюсь объяснить тебе такие материи, в которых и сам не могу претендовать на знание истины. Но все-таки думаю, что твоя ошибка вот в чем. Не следует считать, будто сначала появляется ересь, а потом простецы, которые под нее подпадают и за нее пропадают. На самом деле первична жизнь этих простецов, а ересь вторична. Почему? Вспомни, как положено изображать народ Божий. Огромная пастьба, добрые овцы и дурные овцы, псы, держащих их в повиновении, то есть воители, иначе говоря, мирские власти, императоры и хозяева всех местностей, и пастыри, указывающие темы другим путь, то есть клирики, изъясняющие божественные заветы. Мирная картина. «Но неправдивое. На самом деле пастыри грызутся собственными псами, ибо и пастыри, и псы хотят полноты власти». «Да, именно поэтому внутри паствы все время что-то происходит. Псы и пастыри заняты своей сварой и не глядят за стадом, и кое-кто от стада отбивается». «Как отбивается?» «Очень просто». Появляются люди, которые сущности и не крестьяне, потому что у них нет земли, а то что есть, их не кормит, и не горожане, потому что не входят ни в цехи, ни в корпорации. Эти люди маленькие, ничтожные, с ними можно делать что угодно. Ты видел, как прокаженные ходят кучей? Видел. Однажды, сотню разом. Какие же они страшные, мясо свисает клочьями. Все страшное, белесое, костыли стучат, веки раздуты, глаза гноятся кровью. Они ни говорить, ни кричать уже не могут, скулят, как крысы.